Причиной, по которой Майк убегал от Генри Бауэрса и его нет такой уж веселой» в Атаге, заключалось в том, что на следующий день вся страна праздновала очередную годовщину своей независимости. В церковной школе был оркестр, и Майк играл в нем на тромбоне. 4 июля оркестру предстояло пройти в составе праздничного парада, играя боевой гимн республики. «Вперед христианское воинство» и «Америка прекрасная». Этого парада Майк с нетерпением ждал больше месяца. На последнюю генеральную репетицию он пошел пешком, потому что на велосипеде лопнула цепь. Репетицию назначили наполовину третьего, но из дома Майк вышел в час дня. Хотел отполировать до зеркального блеска тромбон, хранящийся в музыкальной комнате школы, Хотя на тромбоне он играл не лучше, чем Ричи, имитировал голоса. Инструмент он обожал. И если накатывала тоска, то полчаса маршей сузы, гимнов или патриотических песен вновь поднимали ему настроение. В одном из карманов с клапаном рубашки цвета хаки лежала жестянка с полировальной пастой Седлера для меди. Две или три тряпки торчали из кармана джинсов. О Генри Бауэрсе он и думать забыл. Но взгляд, брошенный через плечо при приближении к Нейблд-стрит и церковной школе, разом заставил бы Майка вспомнить о нем, потому что Генри, Виктор, Рыгала, Питер Гордон и Лось Сетлер рассыпались поперек дороги позади него. Если бы они вышли из дома Бауэрса на пять минут позже, Майк успел бы скрыться за вершиной следующего холма. Апокалиптическая битва камней и все, что за ней последовало, могла бы произойти по-другому. Или не произойти вовсе. Но Майк сам годы спустя пришел к выводу, что, возможно, тем летом никто из них не был хозяином собственной судьбы, а удача и свобода выбора, если играли какую-то роль, то определенно не главную. За Лэнчем, где они встретились после многолетней разлуки, он мог бы рассказать другим о нескольких подозрительных совпадениях, но, по крайней мере, об одном он не имел ни малейшего понятия. В тот день посиделки в пустоши закончились, когда Стэн Урис показал коробку с петардами «Блэк Кэт», и клуб неудачников в полном составе направился к свалке, чтобы поджечь их. А Виктор, Рыгало и остальные пришли на ферму Бауэрса, потому что у Генри были те же петарды, а также круглые бомбы с вишнями. Бомбы с вишнями – рассыпной фейерверк красного цвета. И цилиндрические М-80 фейерверки. Через несколько лет последние будут запрещены. Большие парни собирались пойти за углехранилище грузового двора, и оприходовать сокровища Генри. Никто из них, даже рыгало, при обычных обстоятельствах никогда не зашел бы на ферму Бауэрса. Прежде всего из-за полоумного папаши Генри, но и еще по одной причине. Любой приход заканчивался тем, что приходилось помогать Генри полоть, собирать камни, которые появлялись вновь и вновь, рубить дрова, таскать воду, скирдовать сено, собирать все, что созрело, аккуратно на тот момент – горох, огурцы, помидоры, картофель. Аллергией к работе эти парни не страдали, но им хватало дел и дома. Так что не хотелось вкалывать еще и на полоумного отца Генри, который бил всех без разбора. Однажды с поленом набросился на Виктора Криса, когда тот уронил корзину с помидорами. который унес к придорожному ларьку. Плохо, когда тебя дубасить березовым поленом. Еще хуже, когда при этом приговаривают «Я убью всех япошек! Я убью всех япошек! Я убью всех гребаных япошек!» Как приговаривал Буч Бауэрс. И Рыгала Хагинс, пусть и тупой, выразился на этот счет лучше всех. Я не связываюсь нах, с психами», — сказал он Виктору Крису двумя годами раньше. Виктор рассмеялся и согласился. Но против пения сирен обо всех этих фейерверках устоять не смог никто. «Послушай, Генри, — попытался увильнуть Виктор, когда Генри позвонил ему в девять утра и пригласил зайти. Я встречу тебя около углехранилища в час дня». — Пойдет? — Ты появишься у углехранилища в час дня, но меня там не будет, — ответил Генри. — У меня слишком много работы. Если ты подвалишь к углехранилищу в три часа, я там буду. И первая М-80 разорвется у тебя в жопе, Вик. Вик помялся, а потом согласился прийти и помочь с работой. Пришли остальные и в пятером, работая как проклятые, они закончили все вскоре после полудня, когда Генри спросил отца, можно ли ему пойти погулять. Бауэр старший лениво махнул рукой. В тот день он устроился на заднем крыльце с квартовой молочной бутылкой, заполненной очень крепким сидром, под рукой у самого кресла качал. Портативный радиоприемник «Филко» стоял на поручне, в этот день Red Sox играли с вашингтонскими сенаторами, и любой человек в здравом уме не мог ждать от этой игры ничего хорошего. На коленях у Буча лежал японский меч, сувенир с войны. Буч говорил, что вырвал этот меч из руки умирающего «Япошки» на острове Тарава, но на самом деле купил за шесть бутылок «Будвайзера», и три ручки в ганалулу, И теперь Буч всегда доставал этот меч, когда напивался. А поскольку все ребята, в том числе и Генри, не сомневались, что рано или поздно он пустит меч в ход, представлялось целесообразным держаться от Буча подальше, когда меч лежал у него на коленях. Парни едва вышли на дорогу, как Генри заметил идущего впереди Майка Хэнлона. «Это ж Нигер!» И его глаза вспыхнули, как у ребенка, подумавшего о Санта-Клаусе, который обязательно придет на Рождество. — Нигер! — на лице Рыгала Хаггинса отразилось недоумение. Он-то видел Хэндлонов очень редко. А потом его глаза тоже вспыхнули. — Да, нигер! — Давай его поймаем, Генри. Рыгала припустил следом, топая, как слон. Остальные последовали за ним. Но Генри схватил Рыгала... И остановил его. Ему чаще других приходилось гоняться за Майком Хэндлоном. Он знал, что это тот самый случай, когда сказать «поймаем его». Куда как проще, чем сделать. Бегать этот черный мальчишка умел. Он нас не видит. Давайте пойдем быстро, пока он нас не заметит. Сократим расстояние. Так они и поступили. Сторонний наблюдатель мог бы улыбнуться. Все пятеро выглядели так, будто борются за медаль в спортивной ходьбе. Толстый живот лося сэдлера колыхался. Вверх-вниз под футболкой с эмблемой средней школы Дерри. Пот катился по раскрасневшемуся лицу рыгало. Но расстояние между ними и Майком сокращалось. Двести ярдов, сто пятьдесят, сто. И пока этот маленький негритенок Самбо. не оглянулся. Маленький негритенок Самбо, герой детской книги История маленького негритенка Самбо 1899, написанной шотландской писательницей Элен Баннерман 1862-1946. Они уже слышали, как он что-то насвистывает. Что ты собираешься с ним сделать? тихо спросил Виктор Крис. В голосе звучал исключительный интерес, но, по правде говоря, Виктор волновался. В последнее время Генри тревожил его все больше и больше. Он бы ничего не имел против, если бы Генри хотел избить этого Хэнлона, даже раздеть на гола и забросить его брюки и трусы на верхушку дерева. Но он опасался, что на уме у Генри что-то другое. В последнее время произошло несколько неприятных инцидентов с учениками начальной школы Дерри, которых Генри называл «эти маленькие говнюки». Генри привык помыкать этими маленькими говнюками и терроризировать их, но в последние месяцы они раз за разом ускользали от них. В марте Генри с друзьями гнались за очкариком по фамилии Тозиер, загнали его в универмаг Фриза, а там потеряли. хотя, казалось, он уже у них в руках, а в последний учебный день этот Хэнском. Но Виктор не любил об этом думать, его тревожило другое. «Генри может зайти слишком далеко». О том, что такое «слишком далеко» Виктор тоже не любил думать, но обеспокоенное сердце вновь и вновь поднимало этот вопрос. «Мы его поймаем!» «И отведем в угле хранилище, ответил Генри. «То мы сунем по петарде в его ботинке и посмотрим, потанцует ли он». «Но не М-80, так, Генри?» «Если Генри задумал что-то такое, Виктор решил, что участвовать в этом не будет. М-80 в каждом ботинке. Оторвало бы Нигеру стопы, а это Виктор и называл «слишком далеко». «У меня их всего четыре», — Генри не отрывал глаз от спины Майка Хэнлор. Они сократили расстояние до 75 ярдов, и он тоже понизил голос. «Думаешь, я потрачу две на этого гребаного черномазого?» «Нет, Генри, конечно, нет. Хватит и пары Блэк Кэт, потом разденем его и выбросим одежду в пустошь. Может, он обожжется ядовитым плющом?» пока будет ее искать. «А еще мы изваляем его в угле!» Тусклые глаза рыгало вспыхнули. «Хорошо, Генри, это круто!» «Круто, круто!» Небрежность голосе Генри Виктору не понравилось. «Мы изваляем его в угле, как однажды я извалял его в грязи». «И...» Генри широко улыбнулся, показав зубы, которые уже начали гнить. и я ему кое-что скажу. Кажется, когда я говорил ему это в прошлый раз, он меня не услышал. — Что, Генри? — спросил Питер. Питера Гордона захватила эта охота. Он принадлежал к одной из лучших семей Дерри, жил на западном Продвее и через два года собирался уехать в частную школу в Гроттоне, где получил бы необходимую подготовку. для поступления в престижный колледж. Таким он, во всяком случае, видел свое будущее 3 июля. Питер был умнее Вика Криса, но провел в этой компании слишком мало времени, чтобы заметить, как разрушается психика Генри. «Услышишь», — ответил Генри, — «а теперь заткнись. Он близко». Расстояние до Майка сократилось до 25 ярдов, и Генри уже собирался открыть рот, чтобы приказать схватить его, когда лось Седлер взорвал первую петарду этого дня. Накануне вечером он съел три тарелки тушеной фасоли и пернул чуть ли не громче ружейного выстрела. Майк оглянулся, и Генри увидел, как широко раскрылись его глаза. «Хватайте его!» — проревел Генри. Майк на мгновение застыл, а потом сорвался с места, зная, что его жизнь зависит от быстроты ног.